Глава 35. Зоя. Утром в субботу, едва зайдя на кухню и увидев Николая, я сразу поняла. К разговору он готов. Возможно, даже готовился. В конце концов, парнем он был умным, не мог не понять, что я обязательно поинтересуюсь, какая вважа ему накануне под хвост попала. «Извини, Зой», — произнес он сразу после того, как пожелал мне доброго утра. «Я вчера погорячился». Честно говоря, понадеялся, что они развернутся и уйдут, когда я скажу «да, встречаемся». Ну, сама посуди. Сразу же понятно, что они здесь лишние. «Кому понятно?» «Алися!» Я фыркнула. «Ей, наоборот, интереснее даже будет». «Да...» виновато улыбнулся Николай. «Это я плохо подумал. Просто тебя и так эксплуатируют по полной программе. еще и вечером притаскиваться в комнату и что-то требовать. Ну, вверх же наглости». Он говорил с искренним возмущением, и меня как-то сразу отпустило. Значит, и правда, ничего такого себе не воображал, а просто рассердился, что мне отдохнуть не дают. И, кстати, вполне справедливо рассердился. Поведение Алисы и Глеба Викторовича действительно не влезало ни в какие ворота, даже с моей точки зрения. А я-то всегда была неконфликтным человеком и считала, что любая ссора восток крат хуже молчания. Проще сделать, что хотят, чем трепать себе нервы. Доказывая, что кто-то не прав. Думаю, что эта моя неконфликтность сыграла определенную роль в отношениях с мачехой и сестрами, которые всю жизнь ездили на моей шее, свесив ножки, и комфортно подремывая. Другой человек давно бы взбрыкнул и заявил, что их проблемы не мои проблемы. Но не могла я так. Золушка же, что с меня взять? Ладно. Я махнула рукой и улыбнулась. Фиг с тобой, золотая рыбка! «Кстати, не знаешь, что было не так с их ужином? Интересно, чем доставка не угодила?» «Да ничем». Николай, пожал плечами и, посмотрев на меня, как-то странно добавил. «Ни Глеб Викторович, ни Алиса. Даже не распаковали свои контейнеры». «Ха, интересненько. И что это значит?»